а по деревском 16 мая 1890 года. Мне кажется, что в наше время выдающихся пианистов стало гораздо больше, чем их было раньше. Возможно, что изобретение и широкое распространение заводных органчиков повысило уровень беглости и уверенности в игре. Однако голая техника, приобретение которой было достаточно, чтобы провозгласить великим музыкантам любого настойчивого тупицу, развившего акробатическую ловкость в пальцах, не является теперь ходким товаром, и левое запястье уже более не признается кладезем высоких качеств пианиста. Итак, я пошел послушать прославленного Подеревского, ничуть не сомневаясь, что технически он будет играть так же изумительно, как и любой другой концертирующий пианист. И я не был разочарован. Он играет столь же отчетливо, как фон Бюлов, или почти так, как этого хотелось бы. И он более точен. Но он не очень-то считается с хрупкостью инструмента. Его Фартиссимо, не будучи внушительным и грандиозным, как у Хагена, скорее неистово, и дышит ликованием. Он доводит звук до такой силы, что рояль сдается, и позволяет бить себя вместо того, чтобы раскрыть все свое колористическое богатство. Очарование Подеревского в его веселой одушевленности и вспышках юмора. Он играет своим талантом и призванием почти беспечно. Чего не скажешь о Ставенхагене, вдумчивость которого в своем роде тоже замечательна. Подеревский начал с Мендельсона и выстукал его довольно бесцеремонно. Потом перешел к веселому кузнецу и испортил его, превратив в повод для показа своей техники. Играл слишком быстро, после чего приступил к фантазии Шумана, в которую трудно вникнуть, ибо и вникать-то как будто не во что. И таким путем добрался до Шопена. Исполнением трех этюдов этого великого композитора Подеревский далеко превзошел все свои остальные интерпретации. Другие пьесы Шопена были сыграны не очень удачно, а листовская рапсодия, заключавшая концерт, прозвучала значительно бледнее, чем в исполнении Софи Ментер. Тем не менее, удивляться успеху Подеревского в Париже не приходится. Программы его выступлений не утомляют слушателей а такими и должны быть все концерты. 18 июня 1890 года Когда я в среду на прошлой неделе пришел послушать Подеревского, концерт заканчивался, аудитория была в диком восторге, а рояль в жалком состоянии. Подеревский, если смотреть на него, как на необычайного, темпераментного, веселого кузнеца, который бьет по роялю, как по наковальне, и выколачивает звуки, буйно наслаждаясь размахом и силой своей игры, во всяком случае, взбадривает публику. К тому же молотобойное исполнение не лишено разнообразия и порой становится воздушным, чтобы не сказать нежным. Но его туша, легкая или твердая, раздражает. И слава Подеревского подобна славе убийцы, совершившего тяжкое преступление в бурном порыве чувств. И помимо всего... Рояль не тот инструмент, с которым можно безнаказанно обращаться подобным образом.